Интермедия разная. Роберт Полсон, убитый, но неупокоенный и воскресший, толкнул дверь в секретную комнату не самого популярного заведения в городе Мелвилл на планете Ход и оказался лицом к лицу с местным привратником, который тут же положил ладони на руке мечей, закрепленных у него за спиной. «Слоны идут на север», — сказал Полсон. «Слоны идут на хрен — сказал привратник. — А, я понял, — сказал Полсон. — Ширлиц живет этажом выше. — Тебе назначено? — Нет, — сказал Полсон. Но мне дали понять, что будут рады видеть меня в любое время. А я недавно посмотрел на часы, и там было как раз любое время. — Не люблю клоунов, — сказал привратник, отходя в сторону на минимально достаточное для прохода расстояние. — Будь уверен, они ненавидят тебя в ответ, — сказал Полсон. Он шагнул внутрь комнаты, обеими ногами вляпался в стационарный портал и позволил ему утащить себя в совсем другую локацию. Тут была пещера, но довольно обжитая. Среди украшающих стен сталактитов висели волшебным образом не коптящие факелы. У стены стояло несколько конторок и картотека. В глубине пещеры стоял письменный стол, за которым сидел человек в деловом костюме, который так сильно контрастировал с остальным окружением, что его можно было использовать в качестве иллюстрации к самому слову «контраст». Человек в костюме обладал абсолютно ординарной внешностью. Он среднего роста, среднего возраста, обладал средней комплекцией, лицо его ничем не запоминалось и не выделялось в толпе, особые приметы отсутствовали. Полсон знал про этого человека до прискорбного мало. Знал, что до прихода системы он служил в ФСБ, но без подробностей про звание и должность. Знал, что под идеально сшитым костюмом он носит два дезерт-игла, провозглашенных им системным оружием. Знал, что он возглавляет клан выходцев земли. Знал, что подчиненные называют его полковником. Но это, пожалуй, и все. Полковник не стал ломать комедию, делая вид, что он изучает какие-то документы на столе или копается в своем интерфейсе, и сразу вперился в Полсона внимательным взглядом своих тусклых невыразительных глаз. Не поздоровался, не стал ни о чем спрашивать, просто смотрел. «Вы хоть знаете, в каком из миров находятся эти пещеры?» – поинтересовался Полсон. «Разумеется», – сказал полковник, – «в очень далеком». «И у вас есть план на тот случай, если крякнет местная портальная система?» «Есть». «И какой план?» «Очень подробный», — сказал полковник. «Ты передумал?» «Нет». «Тогда зачем ты здесь?» «Мне нужна помощь». «Тебе? Всемогущему разрушить миров который сам по себе и шлет всех остальных на хрен «Так получилось», — несколько смущенно сказал Полсон. «И я готов заплатить за услугу». «Ты же понимаешь, что золота мы у тебя не попросим», — сказал полковник. «Понимаю», — сказал Полсон. «Услуга за услугу, баш на баш, рука руку моет и прочее в таком духе. Я, в принципе, готов на все, но в пределах разумного». «Что же случилось?» «Меня убили». «Поздравляю с успешным респауном», — равнодушно сказал полковник. «Кто записал себе этот фраг?» «Одна чокнутая баба», — сказал Полсон. В узком кругу заинтересованных лиц она широко известна под именем Немезида. «Занятно», — сказал полковник, — «и немного печально. Эта дамочка нам изрядно досаждает, и мы надеялись, что однажды она нарвется на тебя и перестанет нам досаждать». «Простите, что в очередной раз не смог оправдать ваши ожидания», — сказал Полсон. «При каких обстоятельствах вы встретились?» «Я грабил банк», — сказал Полсон, — «точнее, крал из банка». Она оказалась в хранилище. «Засада, демонстрирующая уровень ее способностей», — оценил полковник. «Вы сражались или это произошло внезапно?» «Сражались», — сказал Полсон. «О, мы изрядно сражались. И твой ультимативный скилл оказалось, что у нее иммунитет». «Но тебе повезло, и в итоге ты оказался в десяти процентов тех, кому удалось возродиться после встречи с ней», — подытожил полковник. «Мне удалось». — сказал Полсон. — Но я не уверен, что хочу переживать этот опыт еще раз. — Поделись ощущениями, которые ты вынес из схватки, — попросил полковник. — Главное ощущение — ее невозможно убить игровыми методами, — сказал Полсон. — По крайней мере, я такого метода пока не знаю. — Мы тоже, — сказал полковник. — Она иммунна к боевой магии. Ее невозможно законтролить. Пули и лазерные лучи отскакивают от ее брони. кроме того У нее бешеная, практически моментальная регенерация. Вижу, вы изучили вопрос. Мы собирали информацию по крупицам, согласился полковник, понимая, что рано или поздно нам придется решать эту проблему. И как поиски решения? Еще идут, сказал полковник. Так чего ты хочешь от нас? В идеале я бы хотел, чтобы вы разобрали ее на запчасти, сказал Полсон но, как я понимаю, вы ждали того же самого от меня, и тут нам всем пришлось обломаться. Ближе к делу. Мы немного поговорили, сказал Полсон, и она сказала мне, что я вхожу в тройку самых опасных землян. Я хочу, чтобы вы помогли мне найти остальных двух. Любопытная мысль. И кто они? Имена она не называла, сказал Полсон, но не составляет большого труда предположить, что это номер один и номер два общего игрового рейтинга. «Они не у тебя в клане? Хотя я думаю, что ты пытался. Кстати, а ты пытался?» «Только с первым номером», — сказал полковник. «На чём вы не сошлись?» «Он такой же, как ты», — сказал полковник. «Считает, что слишком крут, чтобы выполнять чьи-то приказы. Не хочет больше играть в команде и тому же подобная ерунда. Но, откровенно говоря, я просто сделал ему предложение и не стал уговаривать. И не слишком сожалею об его отказе. «Почему же?» «Он британец». «И что?» «И ничего», — сказал полковник. «Но вы знаете, где его найти?» «Знаем». «А что насчет второго? Он-то точно не британец?» «Да», — согласился полковник. «Но мы ни разу не смогли к нему приблизиться. Он слишком мобилен. К тому же он аккумулирует вокруг себя одни неприятности. Ты знаешь, сколько народу за ним охотятся?» «Эльфы, спецслужбы, какие-то бандиты», — перечислил Полсон. Это только из того, что я слышал, когда наводил справки. — И еще кое-кто похуже всех этих, вместе взятых, — сказал полковник. — Но вы там можете его найти? — Можем, — сказал полковник. — И вы готовы передать мне координаты обоих? — Первого, хоть сейчас, — сказал полковник. — Со вторым тебе придется некоторое время подождать. Но как только нам станет известно, мы дадим тебе знать. — Значит, встает вопрос оплаты, — сказал Полсон. «Итак, «Чего вы хотите?» «Сейчас ничего», — сказал полковник. «У клана нет текущих проблем, которые мы не могли бы решить без твоей помощи. Но однажды мне понадобится от тебя услуга, и ты должен будешь ее оказать». «Вот только не надо сейчас крестного отца включать», — попросил Полсон. «Я не люблю, когда мне делают предложения, от которых я не могу отказаться». «Вообще-то это ты ко мне пришел», — напомнил полковник. — Это сейчас, — сказал Полсон. — А сначала ко мне подкатывали ваши вербовщики. — Мы живем сейчас, — сказал полковник. — И имеет значение только то, что происходит сейчас. Но не беспокойся, моя просьба будет в пределах разумного. — Как ты можешь такое гарантировать? — На Землю вторглась инопланетная сила, — сказал полковник. — Ну, это такая себе новость, — сказал Полсон. — Это ж год назад началось. С тех пор каждый день кто-то вторгается с разной степенью успешности. «Это новая сила, и такого вторжения еще не было», сказал полковник. «На данный момент открыто четыре стационарных портала в разных точках планеты, через которые на Землю прибывают отряды клонов». «Клонов?» «Тут что, эхо?» спросил полковник. «Их много. Они носят тяжелую броню и хорошо прокачаны. Оставшиеся местные кланы пытаются дать им отпор». Но получается это, как ты выразился, с разной степенью успешности. Кое-где удалось остановить их продвижение, но критически снизить численность их армии невозможно. И если ситуацию каким-то образом не переломить, земля будет потеряна окончательно и бесповоротно. Честно говоря, я думал, что она уже, сказал Полсон. А зачем ты мне все это рассказываешь? Потому что я намерен переломить ситуацию. — сказал полковник. — И скоро, когда мы будем окончательно готовы, наш клан вступит в эту битву. И я хочу, чтобы в этот день ты был на нашей стороне. Полсон поморщился. — Ничего личного, — сказал он, — но я действительно очень плохо дерусь в команде, по вполне объективным причинам. — Мы найдем применение твоим талантам и определим твое место на поле боя, — сказал полковник. «Нужно лишь твое принципиальное согласие». «Довольно высокая цена за информацию, о которой я просил», — сказал Полсон. «Другой не будет». «И когда битва?» «Ориентировочно, через пару недель». «Ладно, я согласен», — сказал Полсон. «Мы принесем системные клятвы или просто поверим друг другу на слово?» «Разумеется, принесем клятвы», — сказал полковник. «Такого рода соглашения лучше фиксировать официально». Они принесли друг другу клятвы, и система подтвердила их соглашение. И в тот момент, когда она это сделала, Полсон в очередной раз подумал, что совершает огромную ошибку. Когда они закончили, полковник рассказал, где можно найти Гарри Бордена, текущего топа номер один в общемировом рейтинге. Возможно, единственного игрока, умудрившегося забраться на вершину пищевой цепочки, так и не взаведясь каким-либо классом. Есть какие-нибудь рекомендации по поводу того, как строить разговор? — поинтересовался Полсон. — Расскажи правду, в чем бы она ни заключалась, — сказал полковник, — и постарайся воздержаться от своей обычной клоунады, если получится. — Я тебя раздражаю, да? — Да, — сказал полковник. — Меня в принципе раздражают такие люди, как ты. — Могу я спросить, почему? — Кем ты был до прихода системы? — Инженером. — Да ну, — сказал полковник. А я думаю, что ты был младшим менеджером в мелкой купи-продай-конторе, жил в съемном жилье и ездил на разбитой машине без страховки. И твой потолок был однушка замкадом в ипотеку, по которой ты бы расплатился лет через двадцать. Или двушка, если бы ты нашел какую-нибудь дуру, которая согласилась бы выйти за тебя замуж, и вы бы скинулись. Работу свою ты возненавидел бы лет через пять. Но на приличное место тебя бы уже все равно не взяли. Так что по вечерам ты бы смотрел телевизор, пил дешевое пиво, ненавидел тех, кто добился успеха и сдох бы лет в шестьдесят, никого при этом не огорчив. А здесь, в этой чертовой игре, ты получил силу и возможности, стал крутым парнем, разрушителем миров и без пяти минут суперменом, таким важным, что на кривой козе тебе не подъедешь. И можешь слать на хрен всех, кто предлагает сделать хоть что-то не для себя любимого. Но это все пока не прижмет. А как прижало, так ты сразу передумал. Еще вопросы? — Конечно, — сказал Полсон. — Какой у тебя билд? — Следующий. — Тебе Армани в плечах не жмет? — Это не Армани, нищеброд, — сказал полковник. — Это костюм от портного Возьми амулет для связи и выметайся отсюда. «Ты мне тоже не нравишься», — вздохнул Полсон, сгребая со стула амулет. «Портал прямо у тебя за спиной», — сказал полковник. «Спасибо, я сумею найти выход», — сказал Полсон. Перед тем, как шагнуть в портал, он на мгновение задержал взгляд на письменном столе полковника и превратил лежащий поверх бумаги кинжал в ядовитую змею. Просто, чтобы старикан бдительности не терял, он уже телепортировался и не видел, как полковник прикончил змею, размножив ей голову одним ударом кулака. Огромный фиолетовый демон пятился по подземному коридору, выпуская облака ядовитого газа, разя молниями и постоянно теряя отсекаемые от сом мечей щупальца. Магистр преследовал его легкой походкой, уворачивался от молний, смело нырял в ядовитые завесы, и сомнений в исходе этого боя не было ни у кого. Ни у самого демона, ни у магистра, ни у Брюса, спокойно шедшего за спиной магистра и отстававшего всего на пару шагов. «Тебе, наверное, интересно, чем я тут занимаюсь?» — сказал магистр, хотя Брюс у него ничего не спрашивал. — Я посмотрел на тебя, вернувшегося из подземелья, на зачистку которого я тебе посылал, и понял, что я слишком застоялся на одном месте. Мне нужно было взбодриться. А что может взбодрить старого человека лучше, чем хорошая порция расчлененки? Намотанные на меч кишки, расплесканные по стене мозги, злобные ихтонические твари, скалящиеся тебе прямо в лицо. Ну, разве не прелесть? Брюс привычно промолчал. Это была уже седьмая схватка, свидетелем которой ему довелось стать, и он еще не проронил ни одного слова. Он не был любопытен и не отвечал на эритерические вопросы. «Вынужден признать, что при всех твоих многочисленных и бесспорных достоинствах собеседник из тебя так себе», сказал магистр, делая три быстрых шага вперед и рассекая демона пополам. «Противники тут тоже так себе, но это и неплохо» потому что я давно не практиковался и понимаю, что и фехтовальщик из меня сейчас так себе. Кстати, не хочешь присоединиться к веселью?» «Если вы настаиваете, мессир», — сказал Брюс. На прямые вопросы он все-таки отвечал. «Разумеется, я не настаиваю». Магистр перешагнул через труп убитого демона, даже не озаботившись тем, чтобы его облутать. Обычные игроки при виде такой расточительности точно получили бы инфаркт так как подземелье инфернального кошмара славилось богатой добычей, которую сумели вынести из него немногочисленные, умудрившиеся выжить счастливчики. И свернул направо. «Я знаю короткую дорогу к боссу. Правда, в одном месте нам придется проломиться через стену и подпрыгнуть метров на пять в высоту. Но не думаю, что для меня это станет проблемой. Для тебя-то точно не станет». Поскольку ему не было задано прямого вопроса, Брюс промолчал. Магистр остановился, изучая проход перед собой. Прошло секунд сорок. Потом он нащупал на стене выступ, стукнул по нему рукояткой отца мечей. И пять метров прохода оказались залиты, выступившей из-под стены кислотой. И сверху посыпались отравленные шипы. «Эту ловушку можно активировать и наступив на пол», — пояснил магистр. «Но так проще и безопаснее». Брюс опять промолчал. «У нас есть около пяти минут, пока все тут рассосется», — сказал магистр. «А потом на нас навалится сразу два демона, и, возможно, мне потребуется твоя помощь». «Я готов, мессир», — сказал Брюс. «Никогда в тебе не сомневался», — сказал магистр. «Кстати, я раньше не спрашивал, но мне все же любопытно. А чем ты руководствовался, когда обучал того землянина своему уникальному навыку?» «Он был достоин», — сказал Брюс, — «и он попросил». «Исчерпывающее объяснение. Согласен». «Вы считаете, что я допустил ошибку, мессир?» «Да нет, это был отличный выбор», — сказал магистр, «с зловещими последствиями которого нам всем скоро предстоит столкнуться». «Мне уже стоит сожалеть о сделанном мною, мессир». «Еще раз нет», — сказал магистр. «На самом деле ты не при делах, и даже тот землянин тут не при делах. Скорее всего, вы оба стали катализатором для велотекущей реакции» проявление которые при ином раскладе нам пришлось бы ждать еще несколько десятков лет, а, возможно, и веков. Кроме того, я полагаю, что вы были не единственными ее катализаторами. В системе накопилось определенное количество критических ошибок, и после присоединения Земли они начали давать о себе знать. — Насколько катастрофические последствия вы прогнозируете, мессир? — Это зависит много от чего, — сказал магистр. Система, скорее всего, устоит, но вот будет ли она прежней, это большой вопрос. Впрочем, Вселенная бесконечна, система стремится к бесконечности, и все мы, и даже, как ни странно, я, всего лишь маленькие шестеренки в отлаженном механизме великого рандома. Так что я настроен довольно оптимистично. Кстати, кислота уже выдохлась, так что разберемся со всей этой фигней потом, а пока давай убивать демонов. И демоны не заставили себя ждать.